Отряд воинов медленно приближался к поселению гоблинов. Бойцы были хорошо экипированы, это было видно даже издалека. Хотя, если бы меня спросили, как я это понял, ответить бы не смог. На в скидку в отряде было около 100 человек, ну, плюс-минус 50. Понять более точное количество было сложно. Они передвигались по территории перебежками, ловко скрываясь за чахлой растительностью и неровностями рельефа. Ещё и одинаковые доспехи всё время сбивали. В общем, с определением количества всё сложно. Бегун, не пойми меня неправильно, я не пытаюсь создать тебе дополнительные задачи, протянул я. Что? Опять к нашим бежать? Вопросительно посмотрел на меня наёмник. Ага, кивнул я. Чувствую, сейчас там будет что-то интересное. Хочешь, чтобы все это увидели? Нет, покачал я головой. Что-то мне подсказывает, тем воинам тоже нужно переправиться на другую сторону. Если они смогут разогнать гублинов, мы обязаны попробовать прошмыгнуть. Другого такого шанса не будет. Бегун, понимающе кивнул. Очень тебя прошу, поторопись. В следующий миг, Бегун, и сейчас. Я удивлённо смотрел на то место, где он только что находился. Если он сейчас прямо в лагерь переместился, то он круче Супермена. Но через секунду я увидел вдалеке его бегущую фигуру. Он появился примерно в километре от того места, где мы находились. Очень недурно. А тем временем отряд новых бойцов приближался к лагерю гоблинов. Видимо, сначала они хотели окружить зеленокожих. Но оценив их численность и занимаемую площадь, решили пойти клином. Гоблины пока не успели заметить угрозу. Я сам увидел отряд только потому, что находился на возвышении. Я не сразу понял, что воинам удавалось всё время избегать нахождения на линии прямого взгляда. Они будто наизусть знали территорию и просто не пересекали хорошо просматриваемые места. Несмотря на то, что отряд почти вплотную подобрался к лагерю зеленокожих, те даже не подозревали о присутствии посторонних. Однако старик, который всё так же сидел посреди площади, явно что-то замышлял. Он распотрошил тело обычного вождя, и уже с ног до головы был перемазан в его крови и внутренностях. Теперь он смотрел ровно в сторону подобравшегося противника. Складывалось впечатление, что он видит угрозу даже сквозь хижины и холмы. Шаман зачерпнул из распоротого брюха мёртвого гоблина какую-то трибуху. Затем он занёс руку, будто собирался что-то бросить, и застыл в такой позе, чего-то ожидая. Со всего лагеря к старику начали стягиваться гоблины. Они окружали измазанную кровью фигурку и молча стояли. Вроде никаких сигналов я не заметил. Выглядело так, будто карлики поддались какому-то единому импульсу. Они явно не знали о надвигающейся на их лагерь угрозе. по крайней мере, обеспокоенности по поводу того, что на них скоро нападут, я не заметил. Из шалаша вышел пернатый и молча встал рядом с шаманом. Он уставился в ту же сторону, куда сейчас смотрел старик. Видимо, шаман что-то почувствовал, подал какой-то сигнал другим гоблинам, и сейчас все ждут, что же будет дальше. Однако никто из них пока не схватился за оружие. тем временем воины стали группироваться, видимо, скоро начнут атаковать. Они разделились на два больших отряда и выстраивались двумя клиньями. Воины ждали команды предводителя в серебристых доспехах и глухом шлеме, который, устроившись среди кустов, наблюдал за происходящим в лагере и за своими бойцами, что ещё не успели занять боевой порядок. Среди гуплинов тоже происходило нечто интересное. Пернатый что-то рыкнул, и карлики принялись вставать на колени и кланяться шаману. Понять бы ещё, что на них нашло и связано ли это как-то с подступившими воинами. Старик начал трястись всем телом. Мне даже показалось, что у него изо рта пошла пена, а пернатый принялся вышагивать вокруг него, что-то покрикивая. Не знаю, остались ли ещё гоблины в лагере. Похоже, все пришли поклониться шаману, который сейчас, судя по всему, замертво повалится на землю. Камок с внутренностями, который он сжимал в руке, всё так же был занесён над головой для броска. Ох, чувствую, назревает нечто очень эффектное. Похоже, гоблины тоже не так просты. Радует, что наш импровизированный наблюдательный пункт находится достаточно далеко, и если у них там будет излишнее горячо, до нас опасность доберётся не скоро. Воин в серебристых доспехах поднял кулак вверх. Одновременно с этим гоблинский шаман наконец выбросил руку вперёд, швырнув тёмный комок в сторону вражеского отряда. По контуру лагеря вдруг взметнулось пыльное облако. Я не сразу увидел, что пыль поднялась из-за врезавшейся в землю окружности, будто кто-то огромный прочертил по земле борозду. Появившийся круг начал подёргиваться тёмной дымкой, которая стремительно перерастала в густой туман. Видимость стала резко ухудшаться, но мне показалось, что в рядах зеленокожих началось какое-то волнение. Воины, которые уже стремительно неслись навстречу лагерю и будущей резне, будто застыли перед туманной преградой. Они начали быстро перегруппировываться. Бойцы изменили построение, встав теперь в несколько шеренг. У воинов из первого отряда в руках появились щиты. Те бойцы, что заняли позиции позади строя, вскинули небольшие арбалеты. Сколько ни ломал голову, так и не смог понять, откуда взялись щиты с арбалетами. По крайней мере, до этого я не заметил у них подобного снаряжения. Магия какая-то. По всей видимости, неожиданного нападения не получилось, и нападающим, похоже, придётся защищаться. Человек в серебристых доспехах встал из-за своего укрытия в полный рост. Совершив несколько пассов руками, он выбросил открытые ладони вперёд. С его пальцев сорвался тонкий белый луч и ударил прямо в центр туманного облака. Я только сейчас понял, что дымка образовала ровный купол, который проявился после того, как луч врезался в его центр. В следующий миг тёмная полусфера взорвалась, и прямо из неё высыпали злобные вопящие гоблины. Я только сейчас понял, что кроме пернатова до этого никто не издавал ни звука. Войны передвигались бесшумно, гоблины тоже были до этого молчаливы. Теперь же округа огласилось разноголосым воем и звоном металла. гублены, сжимая в тонких руках разномастное оружие, беспорядочной толпой ринулись на врага. Те в свою очередь уже начали разряжать свои арбалеты. Зеленокожие были экипированы значительно хуже, да и их вооружение, порой язык не поворачивался назвать это оружием. Однако это компенсировалось численным перевесом, который явно был на стороне карликов, а также неуёмной кровожадностью. Гоблины быстро преодолели разделяющий их и отряд противника расстояние и врезались в стену щитов. Казалось бы, атака плохо вооружённых карликов должна была разбиться о грамотно выстроенную защиту и умыться чёрно-зелёной кровью, но не тут-то было. Юркие гоблины уворачивались от метких контратак и пытались пробиться сквозь защиту, выстроенную людьми. Безусловно, я был на стороне неизвестных воинов и желал им победы. при любых раскладах с ними будет проще договориться. Выучка и хорошее снаряжение всегда решает, и потери пока что были только среди гоблинов. Однако и потерь этих было не так много. Гоблинов 20, не думаю, что больше, повалились после арбалетного залпа, хотя болтов было выпущено не меньше сотни. Заговорённые эти гоблины, что ли, ли да во время сшибки, не скажу, что карлики, защищённые ветхими обносками, сильно умылись кровью. Не помню я, чтобы гоблины были такими бойцами. Когда я ходил в рейды на поселения зеленокожих, наши отряды редко достигали больше 20 человек, и при этом мы всегда доминировали. Конечно же, решала выучка и то, что мы почти всегда нападали неожиданно, но то, что вытворяли сейчас зеленокожие в долине, меня удивило. Кровожадности им всегда было не занимать. Но учитывая, как слажено действовал всё это время отряд воинов, губленый по всем правилам здравого смысла, сейчас должны были умыться кровью. Однако они пока несли небольшие потери, да ещё и неплохо огрызались. С одного края несколько гоблинов вырвали из рук у воина щит и утащили того за собой, мгновенно накрыв его волной зелёных конечностей и острых предметов. На место воина мгновенно встал другой и сразу выставил щит, но несколько его товарищей за это время повалились раненные или мёртвые. Следом из-за спин гоблинов в сторону отряда полетели крупные булыжники. Задняя шеренга воинов почти сразу ответила залпом арбалетных болтов. Несмотря на стремительность боя, оба противника держались и не упускали возможности нанести серьёзный ущерб оппонентам. Не скажу, что стал сомневаться в исходе боя. Думаю, профессиональные воины однозначно одержат верх, но чувствую, их победа даётся им недёшево. Почти одновременные новые залпы с обеих сторон собрали кровавую жатву. Гублины истерично визжали, уворачиваясь от атак и контратакуя. Воины молча и дисциплинированно принимали удары на щиты и били в ответ. Я уже начал грызть ногти от волнения, наблюдая за потерями с обеих сторон. На каком-то моменте люди стали брать вверх над гоблинами. У тех, похоже, закончился запал. Хотя что-то мне подсказывает, что к их воинственности приложил руку гоблинский шаман. Не зпроста тот тёмный купол над их лагерем собрался. Вот как накаркал. Тёмное облако, что всё так же висело над ветхими хижинами, вдруг начало бурлить. Тёмные клубы стали напоминать Медузу. из неё заструились длинные дымные отростки и потянулись в сторону дерущихся. Щупальца ловко огибали гоблинов. Миг и струи ударили в стену щитов. Одновременно с этим на холме, где до этого стоял лидер отряда людей, полыхнула серебристая вспышка. Те воины, что стояли в центре шеренги, смогли выдержать удар, однако бойцам, прикрывающим фланги, пришлось нелегко. Тех, что стояли справа, повалило на землю и оглушило. Тем сразу воспользовались гоблины, которые мгновенно заполнили зелёной массой образовавшуюся прореху. Воинам с левого фланга пришлось труднее, их попросту разметало в стороны. Да уж, зеленокожий шаман, похоже, далеко не промах. Однако и воинам нашлось чем удивить гоблинов, да и меня, если честно, тоже. Сначала по рядам карликов прошлась волна, вызванная тремя мощными направленными взрывами. Комя грязи разлетелись в стороны вперемешку с внутренностями и конечностями зеленокожих. Следом за спинами гоблинов прямо из воздуха стал появляться третий клин отряда людей. Телепортировались они туда или это была мастерская иллюзия ума, не приложу. Нет, точно не иллюзия. Воины стремительно врубились в ряды противника. Всё же карликам удалось застать в расплох, и гоблины, враз растеряв боевой дух, стали разбегаться в разные стороны. С вершины холма в дымную медузу ударил новый луч света. Туча начала пульсировать, будто живая. Тёмные клубы стали светлеть и таять. Ну что ж, похоже, люди одержали победу. Нужно теперь дождаться своих и постараться не упустить подвернувшийся шанс. Тем временем битва стала перерастать в погоню и планомерное истребление зеленокожих. те рсбегались и пытались спрятаться, затаиться, но у воинов, похоже, на этот счёт было другое мнение. В гоблинское поселение пока никто не совался, и, как оказалось, зря. Шаман напоследок подготовил сюрприз, и из земли, прямо под ногами двух крупных отрядов, в землю выстрелили каменные копья, расшвыривая и пронзая людей насквозь. После этого группа из десятка людей устремилась в опустевший лагерь, всё ещё покрытый пыльными клубами. Не знаю, в чём тут дело, но остаткам гублинов вполне успешно удавалось скрываться от преследователей. То есть я со своей позиции их видел, спрятавшихся за какой-нибудь кочкой или за кустом, но воины зачастую проходили мимо них, не замечая. По моим прикидкам, в живых осталось чуть больше четверти зеленокожих. Очень надеюсь, что победившая сторона ответственно отнесётся к зачистке территории от этих вредителей. Потому что если они сейчас переправятся и оставят за спиной недобитые остатки, для нас ситуация мало изменится. Полсотни губленов, ещё и такие воинственные, смогут создать серьёзные проблемы для нашего отряда. По крайней мере, хорошо подготовленную сотню воинов они серьёзно потрепали. Очень надеюсь, что бегун давно добежал до нашего лагеря и наёмники вместе с Алефом уже несутся сюда. Не уверен, стоит ли показываться на глаза победившей стороне, но сейчас лучшее время для того, чтобы переправиться через ущелье. И очевидно, что возможность пройти без военных действий уходит с каждой минутой. Может, я и утрирую, бойцы всё ещё прочёсывают территорию, и пока они спешат никуда уходить. Но долго ли это продлится, я не знаю. Я всё чаще оглядывался на лес, надеясь, что вот-вот оттуда появятся свои. Когда наконец среди деревьев стали мелькать человеческие фигуры, а границу леса стали пересекать наёмники во главе с Алефом, который сидел верхом на шелли, я выдохнул. Хотя мысли о том, что они сейчас вполне могут наткнуться на драпающих гоблинов, меня не отпускали. К тому же их вполне могут заменить отряды воинов, что всё шире расходились в поисках сбежавших зеленокожих. Однако люди пока что беспрепятственно миновали половину пути, а прямо передо мной материализовался бегун, едва не заставив меня подпрыгнуть на месте. "Ну что там?" спросил он, как ни в чём не бывало, уставившись в сторону лагеря гоблинов. "Наши победили", едва переведя дыхание, ответил я. Гоблинов ещё немало осталось, но пока что они рассеялись по всей долине. Как раз в этот момент десяток воинов наткнулся на группу гоблинов и беспощадно истреблял коротышек, окружив их кольцом. Боевитость и кровожадность из зеленокожих, похоже, выветрилась без остатка. Я пытался высмотреть серебристые доспехи лидера, но он, похоже, до сих пор на том холме. Интересно, что никто из воинов не подумал соваться к нему. Может, ему помощь нужна? Я слышал, что магия высасывает очень много сил из тех, кто умеет ей пользоваться. Нередко боевые маги умирают во время боя от истощения. Я часто о таком слышал. Для меня до сих пор остаётся загадкой, откуда в этом мире вообще берутся маги, если их сила передаётся только после смерти учителя. По крайней мере, я так слышал. Наконец, Шелия добралась до подножия холма, и Алеф Спрыгнув со спины волчицы, пригибаясь к земле, полез вверх. "Господин Сатир", обратился ко мне парень после того, как оценил происходящее в долине. "Вы уже планировали, как мы будем действовать?"